Глава 4 «К дадах!» Оглушительный удар грома расколол небо напополам. Сквозь расступившиеся на мгновение тучи я увидел... Черную луну? «Внимание! Вы нашли частичку архитектурного наследия древних. Восприятие плюс один. Текущее значение 8. «Нормально!» Я впился глазами в свинцовое небо, чтобы еще раз увидеть матово-черный круг но все, что удалось увидеть, были тяжелые низкие тучи. А жаль, я бы не отказался от буста еще парочки характеристик, например, удачи. «Гдадах!» Гром прогрохотал практически вслед за молнией, и с небес обрушилась стена дождя. «Понял, понял, не дурак», пробормотал я, почтительно покидая капище. «Дурак бы не понял». И вправду намек был более чем понятен. Ливень оказался настолько силен, что на расстоянии в пару шагов Не было видно ровным счетом ничего. Отличная попытка донести мысль «Иди, Алекс, дело-делай», а не выпрашивай тут очередные бонусы. Я на ходу достал рапиру, в которую попала молния, и довольно хохотнул. Мифриловая рапира, благословенная перуном. Божественный урон врагу, молния, сила, умноженная на ловкость. При каждом ударе владелец получает 5% шанс нанести дополнительный урон молнии. Критический удар, минимальный уровень, масштабируемый, реликтовый. Вот спасибо, теперь не придется пить зелье исцеления и регенерации. Но все равно мне бы сейчас не помешала помощь другого характера, как будто я для себя стараюсь. И вообще, громовержец смог бы и помочь. Бамц, я впечатал ладонь себе в лоб. Вот я все-таки дурак, ведь этот ливень есть помощь. Для того, чтобы заметить кого-то в такую погоду, Нужно очень постараться. А если у этого кого-то есть еще интересные капюшоны 200 пунктов вскрытия, то я с предвкушением потер ладони. Эта ночь обещает быть очень продуктивной. Первым делом я взмыл в небо и направился в сторону храма. Не знаю, как я выглядел со стороны на фоне редких вспышек молний, но на ум сразу же пришел образ черного ангела мщения или какой-нибудь горгульи. Приземлившись на крышу храма, Я тут же юркнул в темноту чердачного окошка, которое чудом заприметил уже на подлёте. Вообще, летать мне понравилось, ощущалась какая-то свобода, причём не только внешняя, но и внутренняя. Не знаю, как разработчики смогли реализовать чувство полёта, но оно было неописуемым. «Как это нету!» Глухой хриплый голос, донёсшийся от печной трубы, мгновенно спустил меня с небес на землю, и я, отложив восторженные дифирамбы на потом, прильнул к дымовому отверстию. «Ни единая живая душа не входила и не выходила из усыпальницы. Отвечаю!» «Тогда куда делся рейдбосс, а? Куда он делся?» «Я-то откуда знаю? Это же вы отозвали меня из Удольска, а сами в полном составе явились сюда, чтобы пройти данж. О, этот голос мне хорошо знаком. Привет, Альт!» «Во-первых, ты сам в курсе, что данж закрыт для повторного прохождения, а значит, нужны новые люди. Во-вторых, сказал, что здесь находится костяной дракон». «Да я-то откуда знаю, где этот чертов дракон?» – психанул Альт. «Вы только из-за этого меня из клан Храна дернули!» «Кстати, кого ты оставил дежурить вместо себя?» «Эдика, кого же еще-то?» «Стоп!» — судя по голосу, в беседу вступил орк. «Ты говоришь, что в данже тебя слил рога, так?» «Это раз. Перед боем ты отвязал кольцо от кланхрана, и оно, конечно же, с тебя упало. Это два. Единственный рога, которого я знаю, кто может слить огненного ратника, это Эдик. Это три. И именно он сейчас дежурит в кланхране». «Альт, немедленно возвращайся обратно!» «Да вы совсем с ума сошли!» – заорал Альт. «Ты, Гриди, свихнулся со своим грозбухом. Тоже мне аналитик нашелся. Ты, Халкотавр, вообще с катушек поехал со своей одержимостью к силе. Тебе дай волю всех НПС, да и нас заодно за крохи опыта перережешь. А ты, гейм гейммастер, раньше казался самым адекватным из нашего руководства». А сейчас только и думаешь о других кланах, забив на наш. «Альт в клан Холл!» В мелодичном голосе, судя по всему, эльфа было столько власти, что я сам чуть было не активировал вытащенное из инвентаря кольцо. Стоп! Кольцо, ведущее в клан Хран Робинов? Вот это подарочек! Это же какую красивую комбинацию можно разыграть! Надо уточнить. «Да идите вы!» Бьюсь об заклад, если бы у портала была дверь, Огненный ратник ее бы так за собой захлопнул, что с потолка посыпалась бы штукатурка. Стоило Альту скрыться в телепорте, по крайней мере, судя по наступившей тишине, я сделал именно такой вывод, как оставшиеся в храме игроки продолжили беседу. «Раз уж мы не нашли следов падшего в пройденном кем-то данже, то его кто-то прошел. И этот кто-то был или кто-то из наших, или настоящий профи? Да, я такой». «Уточнение, это точно прокачанный рога с божественными навыками. У Эдика при всех его недостатках хорошо прокачано восприятие. Плюс с ними в пати был Оракул, который вообще всех невидимок палит. Да и Альта выбила бы обычного игрока и скрыта». «Согласен». «Согласен. Одиночка?» «Вряд ли. Сейчас уже не то время, чтобы одиночка мог так хорошо прокачаться». Ха, ребят, у меня для вас плохие новости. Думаешь, кто-то из конкурентов? Думаю, это или золотые драконы, или фениксы. Почему не варлорды? У этих все силы брошены на охрану торговых караванов и прокачку репутации со столицей. Максимум, что они могут, присматривать за кланами из первой десятки. Мы же примерно на пятнадцатом месте. Но драконы и фениксы находятся в топ-5. «Думаешь, им есть дело до нашего клана?» «Я считаю, у нас где-то сквозит», — вмешался в разговор обладатель хриплого голоса. «Кто-то слил инфу про божественную квестовую цепочку». «Но на совещании были только мы втроем», — возразил эльф. «Значит, это или кто-то из нас?» — безжалостно подытожил гном. «Или...» «Рога с божественными навыками?» — догадался орк. «Эдик, убью, падлу!» «Не спеши», — одернул орк-эльф. «Нельзя рубить с плеча, нам нужны улики». «Вопрос с рогой предлагаю решить чуть позже. Сейчас же нужно решить, что делать с данжем». «А что с ним делать?» — усмехнулся эльф. «Он пройден. Нам нужно или найти того, кто его прошел, или...» «Вырезать удольск под корень!» — бесстрастно закончил орк. Мы не можем допустить, чтобы цепочка досталась кому-то другому. Я с ребятами могу приступить хоть сейчас. Сейчас нельзя. Мне показалось, что гном поморщился. В городке идет ярмарка, завтра последний день, день состязаний. Как только они закончатся и ярмарка покинет Удольск, можете дождаться темноты и начинать. Да мои парни могут и... «Ночью, я сказал», — повысил голос гном. «Если там действительно была божественная квестовая цепочка, то некоторые НПС могут удивить, поэтому только во сне. И начните с мага, стражи, мэра и местной гильдии воров». «Не учи батьку детей делать», — хохотнул Орк. «В городке 200 неписей и ни одного игрока. Мы их словно котят перед «Смотри, никто не должен уцелеть». Иначе придется рерол делать. Если наш клан попадет в черный список, это будет фиаско. У нас есть реробы послушников, которые полностью скрывают всю информацию. Должно хватить. А еще мы можем поучаствовать в состязаниях, охватить уникальный навык и потом уже вырезать местных. Никаких состязаний, припечатал гном. Информация обо всех участниках уходит в столицу. Слишком жирный след к нашему клану. «В таком случае предлагаю создать легенду», — задумчиво предложил эльф. «Переместим завтра, точнее уже сегодня, весь состав клана, к примеру, на льдистые скалы. Устроим к вечеру поход на Гарпий, оставим там половину клана, а Халкотавра с его боевиками отправим в Удольск. Комар носа не подточит». «Согласен», — хрипло каркнул гном. раз уж данш пройден, нет смысла держать здесь боевое крыло клана». «Оставляем Кристофа и уходим в замок». «Поддерживаю!» — громохнул Орк. «К тому же мы неписи в этом городке, как облупленных, знаем. А Ульяной я лично займусь». «Вот и договорились», — подытожил гном и крикнул. «Хан!» «Вызывали?» — послышался знакомый хмурый голос. «Собирай всех, кроме Кристофа. Уходим в замок, оттуда на рейд в льдистые скалы». «Принял», — отозвался рейт-лидер. «Мда, я еще немного послушал доносящиеся из храма звуки и задумчиво посмотрел в распахнутое окошко. Это я удачно залетел». Если я правильно понял, то стал вынужденным свидетелем разговора руководства клана. Некто Гриди, судя по нику и грозбуху гном и аналитик клана. Некто Гейммастер, судя по голосу, эльф. И если я правильно понял, ответственный за внешнюю политику и некто халкатавр, орк и глава боевого крыла клана. А Руки сами собой сжались в кулаки. Этот ублюдочный орк решил лично заняться Ульяной. Вот черт! Так спокойно, Алекс, не горячись, выключи эмоции. Я пару раз вдохнул-выдохнул и постарался отрешиться от эмоций. Итак, Робины настолько боятся, что божественная квестовая цепочка достанется кому-то другому, что готовы из-за этого уничтожить целый город. И это несмотря на то, что мэр, по сути, ест у них с руки. Зато теперь я знаю, кого из клановых можно привлечь на разборки в случае чего. Золотые драконы и фениксы. Это, конечно, не второй по могуществу клан, как я хотел, но топ-5 тоже неплохо. Ну а то, что Робины решили создать себе алиби и подарить мне целый день, просто отличные новости. Не нужно больше играть в шпионские игры, разыгрывать хитроумные комбинации и действовать на опережение. Сейчас мне остается одно – удостовериться, что Кристоф не покинет храм и лично переговорить с каждой значимой фигурой Удольска. И начну я, пожалуй, с Ульяны. Еще раз прогнав в голове план действий, я удостоверился, что шум внизу стих, и подошел к окну. Есть, конечно, вероятность, что все, что я слышал, это постанова. Что ж, тогда придется активировать план «Б». Сейчас же мое оружие — это скорость. Я ловко вылез на мокрую крышу и посмотрел в сторону городка. За свинцовой стеной дождя не было видно, но я знал, что в некоторых домах горит огонь, и одним из таких домов была башня мага. Раскрыв карту, я подошел к краю крыши и, усилием воли подавив колыхнувшийся внутри страх, прыгнул вперед, чтобы в следующий момент взмыть в грохочущее небо. «Кдадах!» Молния на секунду осветила городок, и я слегка скорректировал свой полет. Влететь на полной скорости в каменную стену мне как-то не улыбалось. К счастью, долетел я без происшествий, если не считать того, что замерз и промок до нитки. Кстати, мне кажется, или с каждым днем, проведенным в МВ, реалистичность все увеличивается. Примерно с такими мыслями я и залетел в открытое окно третьего этажа. Я ждал всего, что можно, и огненного шара в лицо, и кислотного зелья или, на крайний случай, истошного крика, но Ульяна даже не заметила моего эффектного прибытия. Девушка с интересом что-то изучала, то и дело помешивая сразу же два раствора, кипящих в прозрачных котлах. Над левом находилась широкая стеклянная воронка, которая спиралью вела в стеклянный куб, а над правом работало слабенькое воздушное заклинание, выводящее розовый дым за пределы лаборатории. Справа от Ульяны стояла готовое зелье золотистого цвета, над которым, стоило мне на него посмотреть, появилась скромная надпись «Зелье удачи». Неужели у нее получилось создать зелье перманентного действия? Я, не глядя, сдернул со спинки то ли стула, то ли кровати, махровое полотенце, наскоро им обтерся и подошел к Магине. Клевер поклала или нет? Пробормотала Уля, смешно наморщив свой прекрасный носик. «Положила. Я автоматически поправил девушку, с интересом наблюдая затворяющейся на моих глазах магией». «Что?» — Уля отстраненно скользнула по мне взглядом и снова склонилась над своим столом. «А где камни из подземелья? Мне нужен кристалл высокой плотности. Кажется, я где-то видела подходящую жемчужину». «Что скажешь насчет этого камушка?» Я продемонстрировал ей слезу дракона, любуясь фигурой Магини. «Только если сделать тройную вытяжку», — задумчиво пробормотала девушка, уставившись на хрустальную каплю, которую я зажал между большим и указательным пальцем. «Только если... Стоп, это что? Это откуда? Это... Это то, что я думаю?» Уля перевела ошарашенный взгляд на меня, и я, наконец-то, увидел проблеск узнавания в ее глазах. «Алекс, ты? Как?» «Да вот», — я покосился на окно, залетел на огонек. «Откуда у тебя слеза дракона?» — с придыханием спросила Уля, чьи глаза стали походить на блюдце. «От одного знакомого дракона». «Алекс, ты лучший!» — девушка бросилась мне на грудь и обняла с такой силой, что у меня затрещали ребра. «Уля, задушишь, Уля! Зелья убежала!» «Где?» — девушка мгновенно позабыла про меня и бросилась к алхимическому кубу, «Фуф, успела». «На, я протянул ей драгоценный камень. Ты скоро закончишь? У меня важные и немного неприятные новости». «Теперь да». магиня с любовью посмотрела на слезу дракона и нежно опустила ее в левый котелок. «А ты пока меня ждешь? Выпей вон то зелье». Она кивнула на зелье удачи. «Специально для тебя приготовила». «Ульяна, ты лучшая». От переизбытка чувств я приподнял девушку и чмокнул ее в щеку. Вот только Уля, вместо того, чтобы привычно засмущаться, лишь отмахнулась от меня и принялась колдовать над алхимическим кубом. Я же, понимающий хмыкнув, потянулся за зельем. Зелье удачи, реликтовое. С усилием вытащив пробку, я в два глотка выпил золотистое зелье и с удивлением уставился на появившуюся передо мной надпись. Внимание, вы выпили зелье удачи за авторством Ульяны Яркой. Удача плюс пять, текущее значение 16. Внимание! Получено достижение счастливчик. С этого мига удача влияет на все действия, связанные с вероятностью. Ну, Уля! Ну, волшебница!